И просто все, что дорого ей было. Лишь раз, когда упал я из окна, Но встал живой, как помню этот день я, Грошовую свечу за чудное спасение У Иверской поставила она. И вот Россия — громкая держава, Ее сосцы губами теребя, Я высосал мучительное право Тебя любить и проклинать тебя. В том честном подвиге, В том счастье песнопений, которому служу я В каждый миг, учитель мой, Твой чудотворный гений И поприще волшебный твой язык. И пред твоими слабыми сынами Еще порой гордиться я могу, Что сей язык, завещенный веками, Любовней и ревнивей берегу. Года бегут, грядущего не надо, Минувшее в душе пережжено, Но тайная жива еще от рада, Что есть и мне, Прибежище одно, Там, где на сердце съеденным червями Любовь ко мне нетленно затая, Спит рядом с царскими Ходынскими гостями Елена Кузина, Кормилица моя. 12 февраля 1917, 2 марта 1922